Сначала вертолет шел над самой кромкой моря, сверху было видно, как мирно катились на песчаный берег небольшие зеленоватые с пенистыми гребешками волны, в зелёных оазисах возникали стройные белые бунгало, приземистые виллы, построенные из желтого песчаника, на пляжах можно было разглядеть отдыхающих. Парусная яхта покачивалась на волнах, другая, нахренившись, совершала крутой вираж, направляясь к берегу. На палубе стояли несколько человек в шортах и самбрера. Загорелая до черноты женщина полулежала в шезлонге. Отчетливо было видно, веретенообразное тело большой рыбы. Может, она и двигалась, но сверху казалось, что прилипла ко дну. Миновав вдававшийся в море узкой светлой полоской причал, вертолет повернул в сторону суши. Теперь внизу ярко зазеленели низкорослые древца и кустарник. Чем дальше, тем растительность гуще, темнее. Исчезли пальмы, которых было много у берега. Дуглас Корк в песочного цвета шлеме с автоматом на коленях сидел рядом с пилотом, на боковых скамьях его подручные. Шесть вооруженных автоматами и пистолетами людей в зеленой форме без знаков различия. Лица хмурые, позы напряженные. Некоторое оживление вызвало метнувшееся через солнечную поляну крупное животное с пятнами на шкуре. Оно повернуло маленькую голову вверх. Золотисто блеснули узкие глаза и исчезла в зарослях. Над поляной закружилась пара длинноногих птиц с черными хвостами. — Кто это? — Тигр? — спросил Дуглас у пилота. Тот усмехнулся и пожал плечами. — У тигра поперечные полосы на желтой шкуре, — подумал Дуглас. — И он больше, скорее гепард. С неделю Корка и его команда маялись от безделья в небольшой туземной деревушке, расположенной на берегу желтой мутной реки. Ночью они наблюдали за тем, как жители пускали по течению маленькие лодочки, сделанные из банановых листьев, на каждой лодочке зажженная свеча. Туземцы таким образом отмечали свой старинный праздник. Девушки в красных открытых платьях танцевали на берегу, Высокие прически украшены белыми цветами, на пальцах длинные, будто из перламутра, искусственные ногти. И кругом установлены на скамейках толстые горящие свечи. Видели они, и как выдрессированные обезьяны забирались на высоченные кокосовые пальмы, перегрызали стебель, а туземцы внизу ловко ловили огромные орехи в растянутый брезент. Одна обезьяна вдруг полетела вниз с гладкого ствола и, растопырив все четыре волосатые конечности, будто цирковой акробат шлепнулась на пружинищий брезент. Дуглас так и не понял, нарочно это она сделала или сорвалась. Дуглас вопросительно взглянул на пилота, но тот отрицательно покачал головой. Задание не казалось скорку сложным. Нужно было внезапно напасть на затерявшуюся в джунглях виллу, на которой, по точным данным, находился захваченный чернокожими мятежниками свергнутый глава правительства маленькой южноафриканской державы. В задании предусматривался и такой вариант. Если не удастся вызволить премьер-министра живым, необходимо его и охрану уничтожить. Для этой цели имелось несколько фугасных бомб. Вообще-то и одной было достаточно, чтобы стереть с лица земли виллу. Сначала Дуглас хотел врасплох на вертолете напасть на мятежников, но потом решил, что лучше приземлиться в сторонке и незаметно подобраться к вилле. Но, по сведениям, которые ему сообщили, премьер-министра охраняли всего 10 человек. Мятежники были уверены, что виллу в джунглях никто не найдет захваченного премьера которого они считали ставленником военной хунты хотели судить открытым судом в столице которая была ими окружена пилот сообщил что давиллы десять минут лета дуглас попросил высадить их в километрах в пяти от объекта с вертолетом связь будет поддерживаться по рации Если понадобится помощь, пилот должен будет сбросить фугаски на виллу, естественно, когда группа корка отойдет на приличные расстояния, а затем забрать их на борт. Вертолет сначала завис над крошечной полянкой, потом мягко опустился на свои широкие лыжи. Лиственные деревья затеняли солнце, это сверху они казались низкорослыми, вблизи некоторые были настоящими гигантами». Толстые лианы обвивали лысые, растрескавшиеся стволы. Примолкшие было при посадке птицы, снова разноголосо загалдели. Дуглас брезгливо сбросил с рукава длинного черного жука с непрерывно двигающимися челюстями. Тут всякой гадости хоть отбавляй. Больше всего он боялся африканских змей, которые, по рассказам очевидцев, ловко плюют в глаза смертельным ядом. Еще это... Проклятая муха. ЦЦ. Правда, их уверяли, что в этой местности ее нет. Она предпочитает открытые места. Сверив компас с набросанной от руки схемой, на которой была обозначена крестиком вилла, Дуглас повторил своим людям задание, повесил портативную рацию на шее и, предупредив пилота, чтобы был наготове, пошел вперед, в сторону виллы. К счастью, это были не те непроходимые джунгли, которые встречаются в Африке, ну, пожалуй, еще во Вьетнаме. Там без мачете не пройдешь. и гадов там хватает. Почва была сухая, растительность не доходила и до пояса. Немного жутковато было ступать по густой траве и пышным цветам. Казалось, там прячутся ядовитые змеи. Но пока лишь испуганные птицы в ярком оперении с нарядами вылетали из-под ног. Все были обуты в крепкие кожаные сапоги на ремнях. Рукава хлопчато-бумажных курток с множеством карманов э, спустили. Шли гуськом за своим командиром. Дуглас поймал себя на мысли, что ему неуютно шагать впереди. Такое ощущение, будто в любой момент ему могут выстрелить в затылок. «Хуже всего работать с местными». Их лица черные и непроницаемы. Никогда не знаешь, что у этих туземцев на уме. К вилле они вышли через час. Это было небольшое деревянное строение, огороженное невысоким забором, окна забраны железными решетками, на лужайке перед виллой сидели вооруженные автоматами туземцы и играли в какую-то непонятную игру, подбрасывали вверх белые кости и потом подолгу рассматривали каждую». «Чернокожих на лужайке было пять человек. В отряде Дугласа вместе с ним семеро автоматчиков. На их стороне внезапность. Но стрелять через ограду неудобно, а ближе подойти услышат». Густой кустарник скрывал нападающих от охранников. «Где же находится этот чертов премьер? По-видимому, в одной из комнат с зарешечными окнами». Там, наверное, и остальные пять охранников. Дуглас вытащил из кармана гранату. То же самое сделали и остальные. Знакомое волнение хватило его. Нет, это был не страх, скорее азарт, который ощущает хищник в виде свою жертву. По его команде... Все вскочили на ноги и бросились к ограде. Из пяти туземцев только двое успели схватиться за автоматы, но осколки гранат смели всех. И тут случилось непредвиденное. Из распахнувшейся двери один за другим посыпались чернокожие, человек пятнадцать, прыгали с крыльца на траву, ложились и полили из автоматов. В одном из окон разлетелись стекла. Наверное, пленные, почувствовав заварушку, пытались выбраться наружу, но мешала решетка. Черные пальцы цеплялись за нее, раскачивали, люди корка залегли. Сержант Рэчер матерился и ощупывал плечо, на котором расползалось кровавое пятно. Один из нападавших приподнялся, занес руку с гранатой, И в тот же миг его перерезала автоматная очередь. Граната оглушительно взорвалась, огонь и взметнувшаяся земля на миг скрыли виллу из глаз. Дуглас понял, что без помощи вертолета теперь не обойдешься. Проклиная разведчиков — это они донесли, что на вилле не больше десятка охранников — вызвал по рации пилота и приказал к чертям собачьим разбомбить виллу, а своим людям скомандовал отступать в джунгли. Пришлось, пятясь, как раком, никто не хотел поворачиваться к противнику спиной, отползать под защиту крупных деревьев. Прямо на них падали срезанные автоматными очередями ветви, слышались мягкие шипения шлепки пуль, впивавшихся в сочную древесину, В треск очередей вплелся приближающийся шум винтов вертолета. видя что мятежники перестали стрелять и о чем-то негромко совещаются, показывая вверх руками, Дуглас вскочил на ноги и крикнул остальным, чтобы бежали подальше от виллы, сейчас начнется бомбежка. И в этот момент что-то сильно толкнуло его в правую лопатку, зеленый куст с розовыми цветами оторвался от земли, И прыгнул в лицо, в глазах полыхнуло оранжевое солнце, и вдруг погасло, теряя огненные ошметки, как рассыпавшаяся в воздухе ракета. И последнее, что бритвой врезалось в память, — это странный пронзитный вопль с завыванием, который издают на своих религиозных ритуалах чернокожие. Очнулся он на базе, в маленькой светлой комнате с бесшумным вентилятором на потолке. Сначала ему померечилось, что это крутятся лопасти вертолета. Но почему так тихо? Потом вернулось сознание, он все вспомнил, даже дикий вопль. Наверное, это он сам его издал. Грудь была перетянута бинтами. Наверное, от этого дышалось трудно. Во рту пересохло, язык с трудом ворочался. Он хотел кого-нибудь позвать, но своего голоса не услышал. Пошевелил ногами, вроде целы. Попробовал шевельнуть правой рукой, и пронзительная боль стрельнула в грудь. Лежа в комнате с широко открытыми глазами, он думал о том, что не такой жизни он хотел, решив навсегда покинуть СССР. Он думал, что будет путешествовать по белому свету, загорать на фешенебельных пляжах с соблазнительными женщинами, иметь свой дом, в котором он окружит себя красивыми вещами. У него будут лучшие заграничные магнитофоны, мощный автомобиль, может, даже два. И что он получил здесь в результате? Путешествие? Да, поездить по миру пришлось, но как... Со взрывчаткой в рюкзаке и оружием в руках. Везде его окружала невидимая стена недоверия, ненависть. Ведь он приезжал в дальние страны не как гость или турист, а как наемник, убийца. И те, кто помогал ему, все равно смотрели на него, как на временного союзника, который в любой момент может стать их врагом. Кстати, и такое случалось... Каждый раз после очередной операции он давал себе слово, что покончит с этим, займется чем-нибудь другим, но вежливые начальники с холодными глазами напоминали ему, что он еще не отработал за все то, что для него сделали в Америке. Чтобы жить здесь, в свободной стране, нужно еще заслужить это право. Разве мало ему платят? Разве не сделали его гражданином США? Он сам выбрал такую работу — Закончил спецшколу, ему доверяют. Руководство им довольно. Чего же более? Что толку от долларов, которые достаются такой ценой? Ведь, улетая на очередное задание на край света, он не знает наверняка, вернется ли обратно. Время бежит, а мечта о красивой, богатой жизни остается пока только красивой мечтой. Хорошо валяться на берегу моря с юной девушкой или плавать на яхте, когда знаешь, что весь мир принадлежит тебе, и грош цена кратковременным радостям жизни, если за них приходится расплачиваться собственным здоровьем». Раньше в Москве он радовался, приобретя заграничную штучку, а теперь давно к ним равнодушен. Оказывается, эти штучки-дрючки соблазнительны, когда их трудно достать. А если их на каждом шагу тебе навязывает реклама, они утрачивают свою привлекательность. Ну сколько можно иметь фотоаппаратов, магнитофонов, транзисторов, электробритв? А что толку от машины, на которой не ездишь, или от жены, с которой не спишь? Или от квартиры, в которой не живешь. Сначала его привлекали доллары. В Америке только все о них и говорят. Деньги — это все. Есть доллары, ты человек. Нет — пустое место. Ноль без палочки. Те, кого в СССР считали жуликами, хапугами и преследовали по закону, здесь процветают. Доллары, доллары. Теперь жена Мэри Уэлч распоряжается его долларами. Неужели стоило ехать в Америку, кичащуюся своими красотками, чтобы жениться на заурядной, очкастой женщине, в которой и секс это не на грош? Но, впрочем, в этом мире любовь — вещь продажная. Нет дня, чтобы в газетах не написали про какой-нибудь скандал в высших сферах, наставляют рога мужьям, жены президентов компаний, боссов, знаменитых людей. Ну, эти, видно, жиру бесятся. Женщину любой национальности, цвета кожи, можно легко купить здесь, как какую-нибудь вещь, и даже цена известна. С подобным явлением он в России не встречался. И надо признать, что мораль там совсем иная. По крайней мере, ни он сам, ни его знакомые ребята женщин за деньги не покупали. А здесь богатая старуха может запросто приобрести себе по сходной цене молодого любовника». И никого это не удивляет. Это норма жизни свободного мира. Дуглас Корк отлично понимал, что у него выбора нет. Он сам мечтал о такой жизни, и он ее получил. Он и не жалуется на судьбу. Но заниматься этой опасной работой он больше не будет. Хватит. Жизнь у него одна, и рисковать ею ради спасения какого-то неудачника, премьера микроскопического государства, про которое он до сего времени не слышал, он больше не будет. Найдется для него работа в той же самой спецшколе, которую он закончил. В конце концов, эмигрантов из России берут на радиостанции ведущие передачи на русском языке да и тех денег, которые он заработал, должно на несколько лет хватить, если Мэри Уэлч не спустит их. Он снова пошевелил рукой. Вроде бы боль меньше. Может, рана опасная, и его спишет? Тогда будет пенсия и свобода. Нужно будет с врачом потолковать. Однако вместо врача вскоре к нему заглянул шеф. Дуглас не знал, как расценило начальство эту последнюю, как он считал, неудачную операцию, но моложавый шеф в модной ковбойке и шортах улыбался, поинтересовался состоянием здоровья, сообщил, что рана чистая, пуля прошла через грудь на вылет. И легкое задело, испугался Корк. «Теперь, дорогой, все позади», — говорил шеф. «Я думаю, вам не помешает как следует отдохнуть. С недельку полежите здесь, и мы отправим вас на самолете домой». Шеф толковал, что операция с премьером закончилась благополучно. Слово «удачно» он не произнес. Виллы больше не существует, и премьера тоже. Жаль, конечно, двух белых парней, которые погибли в перестрелке, но тут вины Дугласа нет». У Корка даже испарина выступила на лбу, когда в его голове созрело, как он считал, гениальное решение. Он не поедет в США. У него ведь брат в Западной Германии, Бруно фон Бохов. Вот у него он и отдохнет. Стараясь не выдать своего волнения, он равнодушным голосом сказал об этом шефу. Тот лишь на мгновение задумался, а потом заявил, что не возражает. Дело в том, что шеф не рассчитывал на скорое выздоровление Корка, и ему было совершенно безразлично, куда тот отправится лечиться. Самолеты с американской базы летали и в ФРГ. Шефу нужны были здесь здоровые люди. Пусть два покойника в цинковых гробах летят в Нью-Йорк, а лейтенант Корк — к брату-разведчику ФРГ. Военный врач, он пришел сразу после шефа, Осторожно сделал перевязку. Дуглас, сидя на кровати, морщился от боли, однако настроение его явно поднялось. Не может быть, чтобы Бруно ему не помог. Какой не есть, а брат, отец-то у них один, да черт с ней, с Америкой. Он готов служить и немцам, лишь бы больше не участвовать в этой опасной игре. «Скоро я поправлюсь?» — спросил он у врача. «Молитесь всем богам, лейтенант, что не случился отек легкого», — ответил тот. «Я из вас литра-полтора всякой дряни выкачал. В этом климате любая рана мгновенно воспаляется. У нас трупом легче стать, чем инвалидом Но инвалидом «Инвалидам-то я не останусь», — не на шутку испугался Дуглас. «Будем надеяться на ваш сильный организм», — немного успокоил врач. «А вообще-то, любезный...» прострел легкого это не шутка а я думал плечо упавшим голосом проговорил Корк. еще неизвестно что лучше усмехнулся врач утром я отнял руку унтер офицеру а у него всего навсего отстрелили палец только сейчас Корк почувствовал Что у него сидит в правой стороне груди тяжелая, тупая боль, отдающая не только в плечо, но и в позвоночник. Он хотел откашляться, но врач предостерегающий, поднял руку. Постарайтесь этого не делать. Может, снова открыться кровотечение? Сплюньте, комок, в чашку, я оставлю ее на тумбочке. От желания откашляться снова выступил пот на лбу, но он превозмог позыв и выплюнул в подставленную доктором белую чашку густой черный комок. В глазах потемнело от слабости, он откинулся на подушку и закрыл глаза».